Все последние дни он был в хлопотах, почти не спал, получая, пересчитывая, охраняя ценное имущество. С карандашом, нацеленным на книгу накладных или раскладных, готовился чего-то вычеркнуть, чего-то списать, носился по казарме, как борзой, не ругатель по природе своей, разок-другой мытюгнулся, чем шибко позабавил ребят. А тут еще помощник не явился, яшкинта Володец-то, понравилось ему помашь на казенной госпитальной коечке прохлаждаться. Ну, он ему задаст, он ему рецепт пропишет, до скончания век не забудет». Старшина Шпатор шумел, бегал, но и доволен был ротой, подкормились орлы в совхозе.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 Казах, Ситов Дюсикей и русский Сахаров Борис, Ваш клич достиг моих ушей, он тучей над врагом навис. Залегши в снежной тишине, готовя извергом разгром, Вы обращаетесь ко мне с коротким пламенным письмом. Вы заявляетесь, ведем с фашистом счетом исполна,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 Лежат, думу-думают, мечтают кто о чём Слабаки засыпать начали, но в это время под прелыми сводами казармы в недрах этого наспех вырытого и слепленного для людей подвала негромко, но внятно раздалось. Ревела буря, дождь шумел. Казарма, приглушенно, ровно гудевшая предсонным, постепенно замирающим гулом, смолкла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 Он угадывал сокрытое в этих юных ребятах могущество, понимал этот подлый казарменный быт, повседневно унижающий и даже убивающий того, что послабей, размельчив людей, поднял наверх самое отвратительное, зверское, блудное, мелочное и боялся. Что там говорит? Боялся! Душу-то живую не убили ли?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 Чуял кожей своей старшина шпатер. Каждый его боец, как он сам, в восторженном ознобе сейчас. Холодок у каждого течет под рубаху, Проникает внутрь, покалывает сердце И ощущает каждый в себе незнаемую силу, Полнящуюся другой силой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 Все-все живы. — Вот, значит, песнь помашь, как поют помашь, — отерпшими губами шевелил он. Когда песня отделилась от этой темной гнилой дыры, не давшей казарме задушить ее, но скорее замерла в груди солдатской, высвобожденно дышащей, старшина шпатер услышал странные звуки за печкой.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 Костлявым пальцем утирая глаза, Человек, совершенно не умеющий петь, И все же соединившийся в песне со своими товарищами, Расслабленно вздохнул. Дан-дан там, бодлер-бодлером, Но жизнь такова, что ныне ей нужнее джамбу. И, всхлипнув, уснул столь покойно и глубоко, Что едва ли спал так дома на барских пуховиках.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 Все вроде бы нормально, поворачивая роты направо и шагом арш грузиться в эшелоны. Но ведливый педант майор Зарубин, уже набедовавшийся на фронте, хотел досконально знать, кто, в каком качестве, в каком виде, в каком состоянии едет не щи хлебать, но воевать. И воевать не с тем вероломством своим и трусостью своей, смущенным, запуганным,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 забуксовавшим на берегу ее в Сталинграде. Надо было противостоять организованной крепкой военной силе такой же или еще лучше и крепче организованной боеспособной силой. Просмотрев в медсанчасти санитарные карты боевого состава, как попало наспех заполненные майор Зарубин заключил, что в полном здравии народ в полку достаточно много. Но хватает и таких людей, что переболели или болеют дизентерией, бронхитом. Их мучит кашель, малокровие и это самое гемеролопия, куриная слепота, из редкой смешной болезни, превратившейся в массовую эпидемию, порожденную наплевательским отношением к человеческому материалу,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 Рожало потоки бумаг, море, пустопорожних слов. 21-й полк расположен недалеко от городов, почти на берегу реки, в сосновом лесу, годном хоть на сырое, до да топливо, на всяческие столь необходимые человеку нужды. Полковник Азатьян со своими помощниками извлек из выгодного стратегического расположения своего полка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 После большой ругани в штабе, горячего спора с затьяном в полку осталось около двухсот бывших призывников. Из них половина неизлечимо больных будет комиссована и отослано домой. Помирать. Легко отделался 21-й стрелковый полк. Генералу Лохонину доводилось бывать в гороховецких лагерях в Горьковской области. В Бершетских лагерях под Перемью, в Чебаркуле за Челябинском. Везде дела обстояли из рук вон плохо, везде был провал на привательской, если не преступное отношение к людям. Но то, что он увидел в тоцких лагерях в Оренбурге, даже его, человека, видавшего виды, повергло в ужас. Тотские лагеря располагались в пустынной степи. Весь строительный материал здесь состоял из вняка и кустов, растущих по берегам реки, и дерна. Из ветвей сплетались маты, были они потолком, полом, стенами, нарами, а травяным дерном крылись верха землянок вместо крыши. Сушеные прутья и степной бурьян употреблялись на топливо, на палки, заменявшие учебное оружие, на указки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 Горсточками ломаных палочек, плата, довеск хлеба, ложка каши, щепотка сахара, огрызок жмыха, спичечный коробок махорки. Много, много пятен, язвочек от потайных костерков вдоль полувысохшей реки под осыпистыми ярами и издырявленными ласточками-береговушками.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 Он знал дорогую цену военному имуществу. С надсадой, изготавляющемуся мирным народам Разоренной стране нужны еще будут и добро, и люди. Ох, как нужны! Хватит уж сорить людьми. Хватит сорок первого года, когда лучшие бойцы погибали, не увидав врага. Не побывав даже в окопах, под бомбежками, в эшелонах, на марше не дойдя до передовой целые соединения оказывались в котле в окружении все их обучение военной науки вся их жизнь полуголодная многотрудная часто чудом сохранившаяся в надломленно живущей стране всё всё это шло на смарку опрасная гибель бесполезная жизнь ах как горько это знать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 Все надеялись, что попадут в одно место, в одну часть, и твердо верили, там-то пропасть не дадут. Никакого зла, остервенения, никаких придирок друг другу, словно бы все прошли чистилище. Одновременно и от скверны душевно избавились, однако дальней какой-то частью ума и притихшего сердца чувствовали, и идут они все-таки в окопы.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 но уже через сутки вручить им сырые, зато очень хорошие фотографии, на которых каждый человек выглядел хоть немножко красивее и бровей, чем был на самом деле. это то вот особенность искусства больше всего радовала военный люд. Ребята уже знали, у какого фотографа получаются карточки красивше. К нему в очереди и выстраивались. молодые нарядные бойцы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 Чего над -то. Бойцы-товарищи, упираясь, словно в тяжелый воз с соломой, толкали сердцееда в спину. Подвигали ближе к гости. Потомив немножко человека, гостья выдали сердцееду белый мешочек, завязанный розовой ленточкой, в петельку которой где-то записка. На записке крупнющими буквами обозначено «Любимому моему Колечке».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 В посылке письмецо, писанное Корнеем Измаденовичем при участии Настасьи Ефимовни. государь ты наш Ашот, как по батюшке и не запомнили. Дорогие вы наши лёша и Гриша. Посылаем вам подарочек, а также пожелание всем вам доброго здоровьица». Оно и небольшое было письмецо-то, но обстоятельное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 Поднимаясь навстречу гостя, рассмеялся Щусь. «Я вот всех девчат из Осипова обозом сюда доставлю, такая ли еще паника будет?» Валерия Мефодиевна обняла Щуся, отступила на шаг, оглядела с ног до головы. «Ты вот один не сохнешь. Совсем бравый кавалер сделался. В новенькой-то амуниции. Есть. Хочешь?» «Хочу. А выпить?» «Как всегда. м м «Ну, это само собой разумеется». «Хулиган?» «Командование так не считает». «А что оно командование в людях понимает? Да еще и таких самоуверенных, как ты». «Ночевать останется», — шелестел шепот в первой роте. «Ага, ночевать», — осаживал служивых колер индин «А коня куды? Я вот сходил, супони через сидельник распустил и из кашовки все на коню бросил».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 После и подмётки оторвут. — Спасибо, Коля. Паньки-то тоскуешь? — Да как тебе сказать? С одной стороны, навроде тоскую, с другой стороны некогда. Сборы, соборы, суета, не забыть бы, что думаешь, команду в срок и ладом сполнить норовишь. С одной стороны, с другой стороны. Я вот возьму да привезу девчат. Плачут они, дуры, по вас.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 Собрали разгильдяев, среди которых, конечно же, скрывался и Петька Мусиков, и закалённый в борьбе со всякими порядками без булдаков. Петька Мусиков успел уже толкнуть вторую пару белья, новые портянки, подшлемник, обожрался картофельными лепёшками и скандально доказывал, что всё это лоскутьё был в поход не нужное. Кушать же охота!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 только еще намереваясь попасть в лад отдаленно звучащему оркестру, готовясь сделать шаг вослед людской колонне. Солнце, вкатившись горячим колобком на крыше закаменских деревянных домов, выглядывало из задымящихся труб, приостановило свой ход, как бы заслушалось походной музыкой. Но изнутра все же разогревалось, плавилась струя горячий металл во дворы, полисадники, в безлюдные улицы плеснуло и войску под ноги горячей лавы. И слился небесный огонь сияньем медных труб, и такой ли яркий свет полился, что уж за ним не угадывалось, и не виделось ничего, только звук оркестра, только грохот шагов,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 Надо тверже ставить ногу, но слышать могучую поступь за тобой и рядом с тобой идущего народа. — Арыс! Арыс! Арыс! — шагали ноги в Влад ударом барабана, подаханье труп, подрулады легкомысленной флейты и соединялся со строем крепнущий шаг.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 своих вечных защитников. 1990-1992 годы. Овсянка, Красноярск. Конец первой книги. Текст читал Владимир Князев. Москва, 2020 год.